Глава 15. Санкт-Петербург, 12 января, 25 января 1903 года. Воскресенье. По воскресеньям я старался отдыхать сам, а в последние годы сурово обрушивался на тех, кто попробовал бы побеспокоить мою жену. Хоть беременность протекала у Натали относительно легко, но лишний риск нам ведь не нужен, правда? Однако для нынешних посетителей пришлось сделать исключение. И не потому, что они были важны сами по себе. Однако, стоявшее за ними семейство Нобелей могло доставить нам неприятностей даже сейчас. Вот и пришлось переться в столичный офис нашего холдинга самому и тащить туда не только Наталину Семецкого, Карена Даниляна, зятем Николая Ивановича, не только откуда-то прознавшего о визите представителей Нобелей, но и настойчиво пожелавшего присутствовать на переговорах и столичного управляющего Воронцова-Дашковых. А до кучи еще и охрану. Времена тут были непростые, почти как у нас в лихих 90-х, легко убивали и министров, и губернаторов, и банкиров-заводчиками, а натравить на конкурента террористов не было чем-то выходящим за пределы представимого. Их было двое: юнец, не имеющий никаких прав в клане, наверное, чтобы я не возомнила себе много, и адвокат, про которого Артузов, выразился коротко. Не так знаменит, как господин Плевака, но конкурентов в судах жрет не морщись. Матерая акула. Хотя в последнее время в суды он выходит редко, а все больше принимает участие в переговорах, оформлении соглашений и прочего. Впрочем, сама по себе беседа оказалась довольно короткой. Юнец не стал нас приветствовать, а порылся в кармане и выложил на стол склянку с каким-то настоем, толчком отправил ее в мою сторону. «И что это?» – Светский осведомился я, не прикасаясь, впрочем, к пузырьку. «Модное лекарство для укрепления памяти. А то прошлый ответ вы забыли, не прошло и трех лет. Так вот мы повторяем и очень надеемся, что в последний раз». Юнец старался говорить угрожающе, но мне было только смешно. «К бакинской нефти мы вас не пустим, и не надейтесь. И милость наместника тут ничего не изменит. Ну и слава богу, Широко улыбнувшись, воскликнул я и демонстративно перекрестился. «Благодарю вас, добрые люди». «Что?» – переспросил юрист. «Вы говорите, что не пустите меня к бакинской нефти. Повторяю, слава богу. Вы заявили это в присутствии управляющего господина-наместника Кавказа, так что теперь мне не надо будет доказывать, что это не я ему отказал. А самому мне в эти хлопотные дела лезть вовсе и не хотелось. Память у меня хорошая». С этими словами я привстал, дотянулся до пузырька с лекарством и толчком отправил его назад к юнцу. Из мемуаров Воронцова-американца Как оказалось, этим своим, слава богу, я встревожил не только управляющего Воронцовых-Дашковых, но и других людей. Прежде всего, Карена с зятем. Карен недавно выдал дочку за Тифлисского Армянина, мелкого фабриканта, промышлявшего нефтепереработкой. Примечание, по данным переписи 1897 года, в Тифлисском уезде 24,7% населения составляли армяне. Скорее всего, в самом Тифлисе этот процент был существенно выше. Когда я начал на всякий случай подбирать кандидатуру управляющего нашей нефтехимией в Батуми, его кандидатура обошла остальных. Разумеется, такие перспективы его сильно воодушевили. И тут такой облом. Расстроился и Николай Иванович. Ему турецких армян натаскивать надо, а охрана нефтяных терминалов и нефтехимического завода в Батуми позволила бы ему делать это не только бесплатно, но и с большими удобствами. Он потому и поучаствовал во встрече. Семецкий его предупредил, что от успеха переговоров зависят эти планы. Но и юрист насторожился. Они-то действовали из предположения, что это я опять тяну руки к сладкой бакинской нефти, а наместник всего лишь не стал мне отказывать. Но оказалось, что в этом деле коренной интерес есть у самого наместника. А я, напротив, всячески отбивался. Сами понимаете, разница огромная – отказать большому чиновнику в хлопотах за своего человечка или отказать ему же в чем-то, в чем он заинтересован настолько, что и меня прессовал, лишь бы я участвовал. Это он и постарался донести чуть позже до своего патрона. она упрек: зачем же мы тебя туда посылали, хватку теряешь – Он якобы ответил, «Вы посылали меня присмотреть, чтобы ваш молодой да горячий родственник глупостей не наделал. С этим я справился. Так что переговоры с Нобелями продолжались». Беломорск, 2 февраля, 15 февраля 1903 года. Воскресенье. «Так значит, покидаете нас, Петр Аркадьевич». «Неожиданно право слово. У вас как раз средства появились. С вашей энергией как раз бы взяться за строительство города и порта на Кольском заливе. Дело-то нужное». «Да, средства у кемского губернатора появились. Вернее, скоро должны были появиться. Подумав, я все же решил согласиться на условия Виты. Дорогу до Мончегорска я и так в этом году планировал дотянуть» а англичане выразили готовность построить ее от Манчегорска до самого Кольского залива. Под зачет будущих поставок меди и никеля. А деньги? Уже в этом году должна была дать ток первая турбина Онской ГЭС, а Маткожнинская выйти на полную мощность. Так что мы уже переваливали за 20 миллионов дохода. В обрез, но хватит. А в будущем году доходы уже за 30 миллионов перевалят. А ГЭС мне и самому очень нужны. Планов на электричество у меня много, да и капитализировать эти электростанции получается лихо. Кризис заканчивался, вследствие чего спрос на мете никель снова скоро начнет бурно расти. А людей в тех краях по-прежнему не хватает, так что только электрификация поможет нам быстро нарастить добычу, поэтому Нивские ГЭС так сильно и нужны. Тем более, что и строителей для них мы подыскали, причем буквально под носом. Профессор Тимонов подсказал. «Оказывается, в Великом княжестве финляндском ГЭС уже вовсю строились. Пусть и не такие крупные, как запланированы у нас, но зато буквально в шаговой доступности. Ветку на Оулу должны были запустить уже в следующем месяце, так что добираться им будет всего несколько часов. Удобно, черт возьми». В результате на руках у губернатора были ценные бумаги, которые даже в кризис можно было продать миллионов за сорок. А если подождать лето то и за все 50. Огромные деньжища, если вдуматься, а его раз и отзывают. Ничего не поделаешь, дорогие мои. Сам привязался и к вам, и к губернии, но... Телеграмма из министерства однозначно. Придется выезжать как можно быстрее, даже не сдавая дела. Меня ждет Саратов. Примечание. В реальной истории Столыпина также перевели на должность саратовского губернатора 15 февраля 1903 года. Однако выражаю надежду, что наше с вами сотрудничество не прервется, и вы живо поучаствуете в развитии Саратовской губернии. Этот край просто требует удобрений, механизации, мелиорации и электрификации. В общем, всего того, что вы и так продвигаете. Разумеется, Петр Аркадьевич. Разумеется, мы сделаем все возможное. Можете рассчитывать на нас. Из мемуаров француза-американца. На самом деле на нас внезапно стали рассчитывать слишком многие. Англичане требовали как можно активнее осваивать месторождение Кольского полуострова. Меди и никеля им отчаянно не хватало. Финны и шведы с нетерпением ждали достройки дороги до Оулу. У шведов большие планы на наши электростали, так что они уже добивались от финского парламента разрешения на строительство прокатного производства непосредственно в Оулу. Мои металлурги тоже были заинтересованы, потому что у шведов было чему поучиться. И они готовили целую программу по стажировкам персонала на этих заводах. От нас не отставали и с проектами развития Кавказа. И ладно бы только Воронцов и Дашковы, нет. Николай Иванович вдруг разродился прожектом открытия радио в Тифлисе и Иривани, которое на русском и армянском языках вещало бы на турецкую Армению. По его замыслу, помимо музыки и шуток, это радио должно было делать бытовые зарисовки, которые показывали бы жизнь армян в Российской империи в самом завлекательном свете. А среди армян Турецкой Армении он предполагал распространять радиоприемники, причем на условиях оплаты в рассрочку, лишь бы было как можно больше слушателей. Он был уверен, что такой проект изменит отношение к нашему холдингу и в Тифлисе, и в Баку, и снимет враждебность. «А я что?» Деньги я ему нашел, не такие уж и большие суммы требовались. А в остальном – сам, все сам. Я же только название подсказал «Армянское радио», но и предложил сделать фирменной фишкой этого радио анекдоты. Даже парочку рассказал, подогнав под местные реалии. Морган, Мейсон и другие американские партнеры давили, требуя делиться с ними технологиями». «Братство», подумав, заинтересовалось нашим предложением сразу всем пакетом, а значит, надо было выделять людей для открытия химического производства на месте. И не только химического. Был большой спрос на дерматин, искусственный каучук и вискозное волокно. А примерно через год я планировал начать выпускать и ацетатное волокно. Причем сразу трех марок. Ацетатный шелк, триацетатное волокно и частично замещенное. Свойства у них были разные и применения тоже. Технологии мы уже отладили, пора было строить производство. Так почему бы и в Маньчжурии не продублировать? Дешевая рабочие силы там в избытке, да и емкость рынка просто потрясающая. И вот когда мы после этого озвучили свои планы по кредитованию фермеров-переселенцев в район Маньчжурских железных дорог, началось настоящее безумие. Вит и тут же начал требовать, чтобы эти планы получили первоочередной статус – Ему нужно было удешевлять строительство Транссиба и маньчжурских дорог. И как можно дешевле кормить работников строившихся портов, заводов и городов. Со второй половины лета к этим требованиям присоединился еще и наместник Дальнего Востока Алексеев, вице-адмирал и генерал-адъютант его императорского величества. Большая шишка, короче. Шиф прислал предложение, похожее на требование, снабжать японцев и их предприятия в Корее дешевым сырьем. Взамен он предлагал долю в американских предприятиях, которые будут поставлять на Тихоокеанское побережье САСШ дорогие копии американских и европейских товаров, обувь и одежду. На Западном побережье цены на эти товары были процентов на 10-15 выше, чем на Восточном. До введения в эксплуатацию Панамского канала все эти товары доставлялись на Западное побережье железной дорогой, что обходилось в копеечку. Да и зарплаты там были где-то на пятую часть выше, чем на восточном побережье, захлебывавшимся в трудовом предложении иммигрантов из Европы. А вот японцы могли за счет дешевого труда за похожие товары брать раза в два поменьше. Впрочем, я убежден, что он не столько хотел заработать, сколько усилить конфликт России с Японией вокруг Кореи и Манчжурии и сделать войну неизбежной. Как ни странно, партии мира и России, и Японии, напротив, надеялись, что торговые интересы заставят наши страны решать вопросы мирно, и потому тоже требовали развивать торговлю и поставки. Ну а безобразовцы хотели увеличить прибыль и влияние России в Корее и Маньчжурии. До них уже доходили слухи, что Воронцов не только сам миллионы делает, но и компаньоны его резко прибавляют в доходах. Мне порой казалось, что им было все равно – Передавит ли Россия Японию мирно или дойдет до войны? Они просто не могли представить, что Российская империя может в такой войне проиграть, как, впрочем, и подавляющее большинство россиян в этом времени. Но наиболее активно давил на меня Сандро. Он даже соглашался существенно уменьшить прибыль, если я сделаю то, что ему нужно. Лондон, 8 марта 1903 года, воскресенье. «Как видите, сэр, наши планы снова сорвались». Воронцов снова выкрутился. За счет своих удобрений, пластиков, красителей и особенно этой авантюры с ионистрами. Блестящие реализованные авантюры, заметьте, Ян Карлович. Воронцов готовился давно и не один, а вместе с Морганом. Кризис заканчивается и скоро они начнут стричь купоны. Сэр. Позвольте напомнить, я еще в позапрошлом году докладывал про проект аккумулятора на древесном угле и шунгите. Мы сумели перекупить специалистов, ездивших с Морганом в Беломорск. Но ваши эксперты сочли, что это лишь обычный проект, один из многих, не самый удачный. А теперь этот самый шунгит продается в пятую часть цены серебра по весу. После переработки, конечно, но все же. К вам нет претензий, Ян Карлович». «Успокойтесь, пожалуйста. Просто этот Воронцов снова выкрутился. Но ничего. Вы знакомы с философией модной японской борьбы джио-джитсу?» «А зря. Там есть любопытные моменты». Берман предпочел промолчать. «Я имею в виду, что если не хватает собственной силы, надо обратить силу противника против него самого. Нам помогут сами русские. Они уже сейчас рвут этого Воронцова на куски». «Морган и Шиф усиливают этот процесс, затягивая его на Дальний Восток и в Соединенные Штаты. Мы добавляем, требуя развивать месторождение Кольского полуострова. Так что терпение, Ян Карлович. Рано или поздно он просто порвется». Но Берман снова промолчал. Впервые он не был готов согласиться с шефом. Из мемуаров Воронцова «Американца». В отличие от прочих, Сандра не просто хотел, он жаждал успешно поучаствовать в войне с Японией. И ради этого был готов тратить деньги и ресурсы нашего холдинга. Похоже, он был готов даже совсем разориться, лишь бы показать, что тогда, в 1895 году, был прав именно он, а не генерал-адмирал и великий князь Алексей Александрович. В тот год он, тогда еще старший офицер броненосца Сисой Великий, представил Николаю II разработанную под его руководством программу усиления российского флота на Тихом океане. Согласно его прогнозам, война с Японией неизбежно начнется в 1903-1904 годах, после завершения японской судостроительной программы. Предложенная им программа и связанные с нею вопросы были подвергнуты обсуждению, но не приняты. Пришлось ему тогда подать в отставку. И главную роль в этом отказе сыграл генерал-адмирал. Он высмеял программу и предсказания, заявив, что Япония в силу своего островного положения просто не сможет воевать с Россией на суше, не одолев ее предварительно на море. А представить, что эти желтые макаки смогут одолеть наш прославленный флот, просто смешно. Разумеется, теперь Сандро жаждал реванша. А главным средством для достижения этой цели он видел меня». Нет, деньги-холдинги и свое влияние он тоже планировал употребить, но у его соперников влияния тоже было немало. Да и деньгами они рулили большими. А вот мои идеи, как он уже убедился, вполне себе работали. Вот он на меня и давил. Да и я был совсем не против, чтобы возрос его авторитет. И разумеется, у меня не было причин желать, чтобы Россия проиграла в этой войне. Вот только не верил в нашу я победу. «Я ведь твердо знал, что в прошлом моей реальности наш флот сокрушительно проиграл, да и армия не блистала. А особых изменений в этом варианте истории не возникло. Во флотские дела генерал-адмирал старательно не пускал ни меня, ни наш холдинг, разве что только мелочь. Так что максимумом, возможно, вам во мне казалось только чуть достойнее выступить в этой войне». Причем сделать это надо было так, чтобы Сандра был бы автором и вдохновителем этих успехов. Санкт-Петербург, улица Миллионная, квартира Воронцовых, 8 марта 1903 года. Воскресенье. «Нет, нет и нет. Это категорически неприемлемо. Вы слышите? Категорически. Я боролся против строительства железной дороги Кустью Ялу в прошлом году. Мое мнение не изменилось и сейчас». Вы выступали против нее, но почему, — не сдержал я своего изумления, — ведь легкий доступ для российских товаров к границам Кореи усилил бы наши позиции в этой стране. — Именно поэтому, Юрий Анатольевич, — тут же отозвался Семецкий, — не забывайте, железная дорога дает легкий доступ не только товарам, но и войскам. Японцы не могут рисковать своим положением в Корее, так что война началась бы раньше, чем такая дорога была бы достроена». «Именно так», – подтвердил великий князь. «Мне даже пришлось выйти из состава комиссии, когда эту мою позицию не услышали». «Простите великодушно, Александр Михайлович, но о какой комиссии вы говорите? Вы у нас человек занятой и участвовали во многих». «О комиссии по эксплуатации лесной концессии на реке Ялу, разумеется», ответил не четвертый и последний собеседник, помощник генерал-контролера Департамента гражданской отчетности в Главном управлении торгового мореплавания и портов Андрей Антонович Горенко. «Как?» – непритворно изумился я. «Но ведь все уверены, что вы так и продолжаете в ней состоять. Безобразов и Алексеев, требуя моего участия в дальневосточных делах, старательно на это напирали». Сандра поморщился, тема ему явно была неприятна, но ответил «Никто не знает, кроме узкого круга родственников». Примечания, упомянутые в этом отрывке факты из биографии Сандро, его отношения к японцам и японской армии и тому подобное, имели место и в реальной истории. Авторы не видят ни одной причины, по которой альтернативная история должна в этом отличаться. «У нас не принято выносить ссор из избы». А моя резкая позиция и категорическая уверенность в том, что концессии легко могут привести к войне, если не проявить должного такта и понимания к позиции японцев, была воспринята именно так. На несколько минут воцарилось неловкое молчание. «А если нас попросят об этой дороге корейцы?» – задал я не очень уместный вопрос. «Сам понимал, что император Кореи очень ограничен в возможности маневра». Но надо было прервать неловкость момента и продолжить разговор хоть как-то. Тем более нет. Маловероятно, что корейцы пойдут на это, ведь это ничего им не даст. Японцы начнут войну немедленно, чтобы не упустить Корею в нашу зону влияния. Хорошо, если нас попросят японцы. Этого тем более не может быть. А все-таки? Тогда это реально. Но как такое можно сделать? Через американского банкира Шифа. Он очень настойчиво просит меня устроить химическую переработку леса с японских концессий в устье Ялу. Вы же знаете, Ялу – пограничная река. На Корейском берегу много участков отдано в концессию японцам. А на Китайском берегу – русским. Кстати, безобразовцы тоже выступают с аналогичной настоятельной просьбой, только в отношении леса с русских концессий. А при чем здесь американский банкир? Американцы не имеют большого влияния ни в Корее, ни в Манчжурии, Зато он имеет большое влияние в Японии, в этой стране восходящего солнца. Японцы уже несколько десятилетий тесно связаны с Соединенными Штатами экономическими узами. Они набрали там огромное количество кредитов и теперь поставляют туда товары, чтобы рассчитаться. Ашиф – основной владелец банка Кунлимб энд Co, второго по величине Банка Америки. Именно через его банк японцы берут новые кредиты и рассчитываются по-прежнему». «Не бойся, на войну с нами тоже через его банк кредитов наберут», – проворчал Горенко. «Весьма вероятно», – согласился я. «Но согласитесь, Андрей Антонович, это только придает его мнению больше веса в глазах японцев. А я сумею обосновать ему, почему без данной дороги в этот проект и не подумаю вступать». В общем, думаю, такого предложения со стороны японцев вполне вероятно добиться. Но зачем это Шифу? Только ради денег? Деньги – это первая и главная причина. В Америке вообще все просто так, кроме денег». улыбнувшись, не удержался я от цитаты из прогремевшего в моем будущем фильма «Брат 2».